Глава третья. Против воли. Джонатан нашел старшую сестру на кладбище у самой старой могилы. Там был похоронен младший сын Эдварда Меррила, безвременно почивший всего в 79 лет. Как сообщали семейные хроники, произошел несчастный случай. Крепкий и полный сил старик сломал шею, свалившись с лошади на охоте. Его отец, между прочим, пережил младшего сына на добрый четверть века. Раньше Анна считала, что мастер, выбивавший даты на надгробии, плохо считал, или плохо видел, или ошибся, или пошутил. Но теперь она сомневалась. Мне иногда кажется, что ты приемная, сказал Джонатан сестре. Давай так и решим, обрадовалась женщина. «Будем считать, что меня подменили в роддоме. Ты выделяешь мою долю и оставляешь меня в покое. Вы можете уходить хоть в преисподнюю, а я не хочу». «Увы, я за тебя отвечаю. Я не могу оставить свою единственную сестру». «Уверяю, ты можешь куда больше, чем думаешь». «Нет, Анна, это не обсуждается. Я уже заблокировал все твои счета». «Спасибо, братец. Ты невероятно заботлив». «Ты мне еще спасибо скажешь». «Весьма в этом сомневаюсь». Она поднялась с почти утонувшей в земле старинной скамейки, гневно откинула ногой цветущую лазу и удалилась. Джонатан задумчиво глядел вслед сестре. Как часто ему казалось, что Анна куда больше мерил, чем все остальные члены семьи. Упрямее ее он людей не встречал. А еще у нее удивительное терпение и достоинство. Любая из его теток, кузин и племянниц уже давно устроила бы истерику, но только не Анна. Кажется, он никогда не слышал, как сестра повышала голос или хотя бы ругалась. Нет, она могла выразить свое негодование одним только взглядом или даже походкой, вот как сейчас. «Ты мне еще спасибо скажешь», — пробормотал мужчина. Но ему самому эти слова уже не казались убедительными. Анна вернулась в свой замок, с которым ей теперь грозила разлука. Подумала немного и пошла не в мастерскую, а к бабуле Евгении, матери своего отца. Она заняла правую спальню на втором этаже вместе со своей старшей дочерью. Бабуля еще не спала. Она сидела и молча смотрела в окно, что для нее было довольно-таки странно. Даже не поглядев на внучку, Евгений тихо сказала, «Мне рассказывала моя бабушка, а ей рассказывала ее бабушка про волшебную страну, где люди вечно молоды и прекрасны. Разве это не чудо, Анна?» Бабуль, тебе 89 лет. Ты уже прожила больше, чем большинство людей этого мира, и, скорее всего, проживешь еще лет десять, причем в здравом уме и без старческих болезней. Это ли не чудо? Дней, лет наших, 70 лет, а при большей крепости 80 лет. А самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим, — процитировала Евгений. Мало. Как это безнадежно мало, если ты любишь жизнь. Достаточно. Ты говоришь так, потому что не прожила и половины. К тому же ты какая-то замороженная, Энн, а мы, Мэрилы, Всегда чувствовали, что нам мало человеческого века, оттого и пили свою жизнь жадными огромными глотками, стремясь вместить в себя как можно больше. Некоторые подавились, некоторые захлебнулись, но многие умерли в своих постелях, проклиная Эдварда Мерила, который лишил их бессмертия. «Нет, ничего страшнее, девочка, чем ждать своей смерти». «Поэтому ты веришь Джонатану?» — кивнула Анна. «Мы все ему верим, потому что хотим жить». «А может быть, ваша жизнь пролетает как птица лишь потому, что вы сами гоните ее вперед?» — спросила Анна. «Вам бы остановиться и не мчаться за закатами и рассветами, Через расстояние и часовые пояса, а просто сесть на берегу озера и подождать? А может быть, есть только единственный рассвет, самый красивый, самый тихий. Может быть и так, маленькая черепашка Энн. Но тот, у кого в груди лед и туман, никогда не поймет того, у кого в жилах течет жидкий огонь. «Тот, у кого лед и туман, обычно идет по следам пламени», проворчала Анна, довольная этой бессмысленной философской перепалкой, «и тушит лесные пожары, и заключает договоры с озеленителями, и копает противопожарные рвы». Как давно она ни с кем вот так свободно не разговаривала. Переписки в социальных сетях не в счет. Пожалуй, Анна даже немного успокоилась, и позволила себе расслабиться. Даже несмотря на то, что развитие событий ей категорически не нравилось, у нее есть семья, и она никогда не останется одна. Ее спасут даже вопреки желанию. Это умиротворяло. «Ты же не думаешь, что бабушка слепая? Бабушка не понимает того, что ты делаешь, крошка Анна?» — усмехнулась старуха. — Иди сюда, я тебя обниму. Слава небесам! Никогда в жизни я не оплачивала счета за коммунальные услуги, никогда не вызывала сантехника, ни дня не работала уборщицей или официанткой, смело уходила с нелюбимой работы, четыре раза разводилась и не счесть, сколько раз сбегала из больницы. «А уж сколько раз меня вытаскивал из полицейских участков кто-то такой, как ты!» «Я и сосчитать уже не могу!» «Кто-то должен делать черную работу, детка!» «Сейчас этим занимаешься ты!» «Дай бог тебе здоровье. Анна хмыкнула, обнимая бабулю за хрупкие плечи. «Черная работа? С чего бы?» Да, все счета семьи обычно приходили на почту Канни. Всеми налогами занималась она. Именно ей звонили, когда требовался адвокат, специалист по травмам или ремонтная бригада. Она знала, сколько денег тратит тетя Августина в месяц, и при желании могла бы вычислить, сколько у нее любовников. Она знала, в каких школах учатся племянники и кузены. Да, Анна! могла за полчаса посчитать стоимость горнолыжной амуниции и даже подсказать, где заказать ее дешевле, и это при том, что она никогда не бывала в горах. Но правда заключалась в том, что ей нравилось копаться в бумагах. Те дела, что для остальных членов семьи были немыслимой пыткой, ее умиротворяли, успокаивали, она ощущала себя нужной. А что дальше? А дальше неизвестность. Анна терпеть не могла того, на что не имела возможности повлиять и к чему не могла подготовиться. И теперь ее крайне угнетало все происходящее.